Глава 78. Рывками возвращаются ощущения. Они ужасны. Меня придавливает тяжёлая темнота. Голова раскалывается. Дышать невозможно. Губы в чём-то липком и шершавом. Я разлепляю веки. Перед глазами сплюснутый кончик носа в чёрной грязи. Это мой собственный нос прижатый к бетонной плите. Язык чувствует вкус. Липкая грязь оказывается кровью. Кровь пузырится в носу, стекает с затылка по подбородку и расплывается под щекой. Воспоминания пробиваются сквозь вязкий туман головной боли. Я у окна и только что сделала что-то важное. Последнее, что я помню, Выстрел из чужой снайперской винтовки и мое падение. Я пробую пошевелиться. Тело не слушается. Теперь понятно. Я тяжело ранена. Наверное, перебита шея. Черт подери, это худшее, что могло случиться. Уж лучше пуля в голову и быстрый конец. Стоп! Кровь стекает по ушной раковине а не по шее. Это означает ранение в голову. Но пуля из СВД прикончила бы меня на месте. Что со мной произошло? От легкого покалывания в пальцах дергается прижатая к телу рука. Я не должна ее чувствовать. Или позвоночник тоже не задет. И тут память возвращает мне последние шесть секунд прежней жизни. Если я всё сделала правильно, то адреналин будоражащего возбуждения утраивает мои силы. Я упираюсь рукой в пол и сваливаю мёртвую тяжесть со спины. Отползаю в сторону и пытаюсь подняться. Моё тело слушается меня. Я встаю, вытираю лицо и голову. На губах кровь из разбитого носа а на затылке чужая грязная кровавая каша. Теперь следует убедиться в том, о чём я догадываюсь. Я оборачиваюсь и смотрю вниз.